Нарн и Хин Хурин Повесть о детях Хурина Глава 1. Детство Турина Хадор Златовласый был правителем Эдайн, и весьма благоволили к нему эльдер Прожил он отпущенный ему срок под властью Фингалфина, каковой наделил его обширными землями в той области Хитлума, что звалась Дорламин. Дочь хадера Гларедаль стала женой Халдера, сына Халмера, владыки людей Братиля. И на том же празднестве сын Хадора, Галдор Высокий, взял в жены Харад дочь Халмера. У Галдора и Харад было двое сыновей, Хурин и хор. Хурин был тремя годами старше, однако ж, уступал в росте прочим своим сородичам. В том пошел он в народ своей матери, а во всем остальном походил на Хадера, своего деда. силён был и крепок, и наделен к тому же горячим нравом. Но огонь в душе его горел ровно и ясно, и обладал Хурин великой стойкостью воли. Из всех людей севера он более всех прочих посвящен был в замыслы Нолдер. Брат его Хур ростом превосходил любого из Эдайн, кроме лишь собственного своего сына Туора. Был он быстро на ногу, но ежели дорога предстояла долгая и тяжкая, Хурин обгонял его ибо под конец бежал столь же спора, как и в начале, немало не уставая. Братья любили друг друга великой любовью и в юности почти не разлучались. Хурин взял в жены Марвен, дочь Барагунда, сына Брегаласа из дома Бевара. Она же приходилась близко роднёй Берону Однорукому. Марвен была высока и темноволоса, и за ясный свет её глаз и красоту черт люди прозвали её Эллидвен, то есть по-эльфийски «прекрасная». Однако шенрав у неё был суровый и гордый. Горести дома Беура омрачили ее сердце. Ведь из Гнаницы пришла она в Дарламин из Дартанеона после разгрома Брагаллах. Турином звался старший из детей Хурина и Морвен. Родился он в тот самый год, когда Берон пришел в Дариат и повстречал Лутиен Тинувиэль, дочь Тингала марвен родила Хурину и дочь именем Урвен. Но все, кто знал девочку на протяжении недолгой ее жизни, звали ее Лалайт, то есть Смех. хуру взял в жены Риэн, двоюродную сестру марвен Она приходилась дочерью Белегунду, сыну Бригаласа. Волею злой судьбы родилась она в ту горькую пору, ибо наделена была сердцем кротким и нежным и не любила ни охоты, ни войны. Любовью дарила она деревья и дикие цветы, а еще пела и слагала песни. Два месяца лишь прожила она в браке с хором. Прежде чем отправился он вместе с братом на битву Нирнаэт-Арнэдиат. И более она его не видела. Теперь же речь вновь пойдет о Хурине и Хоре в дни их юности. Говорится, что до поры сыны Галдера жили в Бретеле на воспитании у Халдера, своего дяди. По обычаю северян тех времен. Часто ходили братья вместе с воинами Бретеля на битву с орками, что ныне опустошали северные границы той земли. Хурин, хотя исполнилось ему только семнадцать годов, был силён и крепок. А младший Хур ростом не уступал взрослым мужам того народа. Однажды Хурин и Хор отправились в леса с отрядом разведчиков, но отряд угодил в ворочью засаду и был разбит, и враги преследовали братьев до Брода-Бритях. Там захватили бы их в плен либо убили, если бы не могущество Улма, что по-прежнему заключали в себе воды Сириона. Говорится, будто над рекою поднялся туман и укрыл сыновей Галдера от врагов. Они перешли в Бритях и оказались в Димбаре. Там блуждали они, терпя великие лишения среди холмов под сенью отвесных стен крисса и Грима. Пока они заплутали среди морков той земли, не зная пути, Ни вперед, ни назад. Но углядел их Торандор и выслал им на помощь двух орлов. Орлы подхватили братьев и перенесли их через окружные горы в потаенную долину Тумладен, в сокрытый город Гондолин, где не бывал доселе никто из смертных. Добрый прием оказал гостям король Турган, узнав какого они рода. Ибо Хадр был другом эльфов, а кроме того Улма загодя присоветовал ему ласково обойтись с сыновьями этого дома, от коих придет помощь в час нужды. Хурин и Хор прогостили во дворце Тургана без малого год. И говорится, что за это время Хурин, наделенный живым, потливым умом, перенял многие знания эльфов и постиг отчасти намерения и замыслы короля. Турган очень привязался к сыновьям Галдера. Подолгу беседовал он с ними и воистину желал оставить их в Гондолине из любви к ним, а не только потому, что закон гласил, никто чужой, будь то эльф или смертный, отыскав путь в потаенное королевство и увидев город, не покинет Гондолина вновь до тех пор, пока сам король не откроет врата и сокрытый народ не выйдет на свет. Но Хурин и Хур желали вернуться к своему народу, дабы сражаться в войнах и разделить невзгоды, выпавшие на его долю. И сказал Хурин Тургану, «Государь, мы всего лишь смертные, не схожи мы с Эльдор. Эльфы могут терпеливо выжидать на протяжении долгих лет, пока не пробьет час великих битв. Но наш срок краток, быстро иссякает надежды нашей силы. Не сами нашли мы путь в гандалин и даже не знаем доподлинно, где находится город. Страх и изумление владели нами, пока несли нас орлы дорогами ветров. По счастью, затуманен был наш взор. Тогда Турган внял их просьбе и ответствовал так. «Тем путем, каким прибыли вы сюда, вольны вы и вернутся» ежели согласится Торандор. Горько мне расставаться с вами. Однако может статься в скором времени по меркам Эльдор. Встретимся мы вновь. Уход их немало не огорчил Майя Глина, сына сестры короля, что пользовался в Гондолине немалой властью. Однако недоволен остался Маэглин королевской снисходительностью, ибо не жаловал весь людской род, и сказал он Хурину, «Милость короля больше, нежели ты думаешь. Впору подивиться, с какой бы стати отменять закон ради людского отродья. Надежнее оно вышло бы, кабы не было у двух мужланов иного выбора» кроме как остаться здесь, на положении наших слуг до конца жизни. «Воистину велика милость короля», — отвечал Хурин. «Но если нашего слова недостаточно, мы поклянемся». И братья дали клятву вовеки не разглашать замыслов короля и молчать обо всем, что видели во владениях Тургана. И распрощались они, и прилетели орлы, и унесли сыновей Галдера под покровом ночи, и опустили их в Дарламене еще до рассвета.